Глава 127 Нюландеру жутко неприятно торчать на опушке леса вместе с немецкой опергруппой где-то в Северной Германии и ждать скорого сообщения, находится ли Кристина Хартунг в этом маленьком деревянном домишке или нет. При этом он никем не руководит и ничего не контролирует. И так продолжается уже несколько дней, начиная с прошлой пятницы, когда у него словно ковер из-под ног выдернули. И ведь унизили его, ко всему прочему, при всем честном народе. Через сотрудницу пресс-службы управления, ту самую, которую он вообще-то собирался собственноручно возложить на кровать в гостиничном номере, начальство велело ему поднять белые руки и признать ошибочность выдвинутых ранее в ходе следствия версий. А также, разумеется, воздать похвалы х е с у и Тулин за успешное раскрытие преступлений. В глазах Нюландера начальство с тем же успехом могло предложить ему отрезать себе яйца и прибить их гвоздями к фасаду Копенгагенского управления полиции. Тем не менее, он подчинился приказу, и затем ему оставалось только наблюдать, как его люди вместе с криминалистами разбираются в оставленных генцем бумагах и записях, пытаясь разыскать следы дочери Хартунгов. Дело которой он же самолично и похоронил перед стрекочущими камерами за несколько дней до этого. Вот почему Нюландер теперь чувствует себя полностью вымазанным дерьмом. Но все-таки он прибыл сюда в составе кортежа из трех автомашин, стартовавшего сегодня совсем ранним утром от стен управления. Уже очень скоро обстановка разрядится, и он пока не знает, будет ли нанесен ему смертельный удар. Если к р и с т и н а Хартунг нет в доме, ущерб его репутации будет столь незначительным, что на него вполне можно будет закрыть глаза. А само ее дело, по-видимому, так и останется загадкой, и благодаря этому ему не составит труда навесить немного лапши на уши журналистам. Но если Кристина Хартунг находится в доме, тогда да, тогда разверзнется ад. если, конечно, ему не посчастливится свалить вину на кого-то другого. И железный аргумент у него припасен. Заблуждение его вполне понятно и объясняется тем, что кто-то, а вовсе не он, в свое время совершил фатальную ошибку, назначив такого психа, как Генц, на столь значимую должность. Немецкие спецназовцы окружили дом и теперь попарно приближаются к нему, но вдруг они останавливаются. Дверь дома распахивается, и во двор на полной скорости бросается маленькое худенькое существо. Нюландер следит за щуплой фигуркой, что бежит по мокрой от росы лужайке сильно заросшего сада. Достигнув ее середины, она останавливается и с изумлением смотрит на них. Все вокруг словно застыли. Да, черты ее лица изменились. Она выросла и глядит тревожным и сумрачным взглядом. Однако Нюландер сотни раз разглядывал ее ф о т о г р а ф и и и теперь мгновенно узнает ее.